Ночь, дополняющая до 60, Когда же настала ночь, дополняющая до 60, она сказала «Дошло до меня, у счастливый царь, что царь Шаркан приказал написать купцу указ, вручив ему сначала деньги, и написал постановление на вечные времена, чтобы ему не платить со своей торговли десятины, и чтобы никто в царстве не причинил ему зла и велел дать ему великолепную одежду. И все ушли» и у него остались только судьи и купец. И Шаркан сказал судьям, «Я хочу, чтобы вы послушали речи этой девушки, указывающие на ее образованность и знания и осведомленность во всем, о чем говорил этот купец, и проверили истинность его слов». «Это неплохо», — ответили судьи. И царь велел опустить занавес, чтобы закрыть себя и тех, кто был с ним от девушки и сопровождающих. И все женщины, бывшие с девушкой за занавесом, начали поздравлять ее и целовать ей руки и ноги, узнав, что она стала женой царя. А затем они принялись ходить вокруг нее и сняли с нее платье, облегчив ее от тяжести и одежд, и смотрели на ее красоту и прелесть. И жены Эмиров и Визирий прослышали, что царь Шаркан купил невольницу, которой нет равной по красоте, знанию и мудрости и искусству считать, и что она объяла все науки, и царь отвесил в уплату за нее 320 тысяч динаров. И он освободил ее и написал свой брачный договор с ней и призвал четырех судей для испытания девушки, чтобы она им ответила на то, о чем ее спросят, вступив с нею в диспут. И женщины отпросились у своих мужей и пошли во дворец, где была нусхата заман и, войдя к ней, они увидели, что евнухи стоят перед нею. И когда нусхата заман увидела жен Эмир, в визирий и вельмож, которые входили к ней, она поднялась на ноги и пошла им навстречу. А встали сзади нее, и она встретила женщин словами «добро пожаловать» и улыбнулась им в лицо, пленив их сердца. А затем она обещала им великие блага и рассадила их по местам, словно она воспитывалась вместе с ними. И они удивились, как она умна и образованна при своей прелести и красоте, и говорили одна другой «это не невольница, нет, это царевна, дочь царя». И они сидели, возвеличивая ее сам. И говорили ей, «О, госпожа, наш город озарен тобою, и ты оказала почет нашей местности и стране, и родине, и царству, и это царство твое царство, и дворец твой дворец, и мы все твои невольницы. Ради Аллаха не лишай нас твоих милостей и лицезрения твоей красоты». И девушка поблагодарила их за это. И при всем том занавеска была опущена отделяя ее и женщин, бывших с нею, от царя Шаркана, четырех судей и купца, которые сидели рядом с царем. И царь Шаркан позвал ее и сказал, «О царица, великая в свое время, этот купец приписывает тебе знания и образованность и утверждает, что ты сведуща во всех науках, даже и науке о звездах. Дай нам услышать что-нибудь из того, о чем ты упоминала этому купцу, и изложи из этого немного глав». Услышав его слова, девушка сказала «Слушаю и повинуюсь, о царь». Первая глава о делах управления и достоинствах царей и о том, что подобает вершителям судеб и какие должны иметь им качества, угодные Аллаху. Знай, о царь, что хорошие свойства права объединены в делах веры и мирской жизни. Никто не достигнет вершин иначе, как через жизнь долгую, ибо она — прекрасный путь к будущей жизни». А обстоятельства дальнего мира украшаются деяниями его обитателей. Занятия же людей делятся на четыре разряда: властвование, торговля, земледелие и ремесла. Властвующему приличествует совершенное умение управлять и безошибочная проницательность, ибо власть тержень благополучия в здешней жизни, она есть путь к жизни будущей. Аллах Великий предназначил жизнь для рабов своих подобно запасам для путника помогающим достичь цели. И надлежит всякому человеку брать от нее в той мере, чтобы приблизиться к Аллаху и не следовать в этом своей душе и своим страстям. Если бы люди брали от благ мира по справедливости, наверное, бы прекратились распри. Но люди захватывают их насилием, следуя своим страстям. Так возникает из увлечений их тяжбы. И нужен им поэтому властитель, чтобы устанавливал он справедливость между ними и устраивал их дела и если бы царь не удерживал людей друг от друга, сильный, наверное, одолел бы слабого. Говорил Ардешир: «Вера и власть – близнецы, вера – сокровище, а власть – страж». Установление веры и умы людей указывают, что людям надлежит назначить власть, которая защищала бы обиженного от обидчика и оказывала бы справедливость слабому против сильного, сдерживая злобу преступных и насильников. И знай, о царь, что каковы достоинства султана, таково и время». Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, «Если два сословия среди людей праведны, и люди будут праведны. А если они неправедны, то неправедны и люди, эти ученые и эмиры». Сказал некий мудрец, «Царей бывает три рода. Царь благочестивый, царь оберегающий святыни и царь предающийся страстям». Что до царя благочестивого, то он понуждает подданных следовать их вере, и ему должно быть благочестивее всех, так как он тот, чему примеру подражают в делах благочестия, и людям надлежит повиноваться его велениям, согласным с законами. Он не должен ставить гневного на то же место, что и довольного, будучи покорен судьбе. А царь, охраняющий святыни, тут печется о делах мирских и о делах веры, заставляет людей следовать закону и блюсти человечность. Он должен соединять в руках меч и перо, ибо кто отступит от начертанного пером, оступится нога его. И царь выпрямляет искривленное острием меча и распространяет справедливость среди всех тварей. Что же до царя, предающегося страстям, то нет у него веры, кроме удовлетворения своей страсти, и не страшится он гнева своего владыки, давшего ему власть. Исход же царства его уничтожения, а предел его преступлений — обитель гибели. Сказали мудрецы, царь нуждается во многих людях, а люди нуждаются в одном человеке. Поэтому необходимо ему знать их качества, чтобы мог он привести разногласия их к согласию и объять их своей справедливостью и осыпать их милостями. И знай, о царь, что Ардышир, называемый Джамар Шедит, а он третий из царей персов, Покорил все области и разделил их на четыре части. И он сделал себе поэтому четыре перстня. По перстню на каждую часть своего царства. И первый перстень был перстень моря, стражи и охраны. И он написал на нем власть. Второй перстень был перстень подати и сбора денег. И он написал на нем процветание. Третий перстень был перстень продовольствия. И на нем было написано изобилие. А четвертый перстень был перстень жалоб и на нем он написал «Справедливость». И эти обычаи остались и утвердились у персов, пока не появился ислам. Хосрой написал своему сыну, который был во главе его войска, «Не будь слишком щедр к своему войску, оно перестанет нуждаться в тебе». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.